Маша, которая просила о встрече, застала Эдика в кафе, где он сидел и изучал в сети вопросы, связанные с тем, чтобы выяснить, не окажется ли Митя ему все же кровным ребенком. По правде говоря, Журавлев был готов заплатить кому угодно за то, чтобы этот несчастный младенец никакого отношения к нему не имел но и обезопасить себя на будущее хотелось. Тося была очень уверена в том, что зачала Митю от сводного брата, но доказательств у нее никаких не имелось. А вдруг окажется, что это не так, и что ребенок все же от него, Эдика, и Антонина, которая это выяснит, начнет опять оказывать влияние на его жизнь». Одно дело ее убежденность в том, что Тимофей для ребенка лучший донор, и совсем другое – бумажка, на которой черным по-русски будет написано, что родства между Журавлевым и Мити нет никакого. Договорившись с дочерью, что она подъедет к кафе через полчаса, он погрузился в свой вопрос снова и через несколько минут записался онлайн в клинику, где и должны были сделать тест ДНК. Когда Маша приехала, Эдик отложил телефон и посмотрел на дочь пристально. Она находилась в настолько остром нервном возбуждении, что Журавлёву это тут же не понравилось. «Папа, во-первых, хочу сказать, что это я привезла те травки из деревни, которыми Тося и... ну, в общем, которые ты ей ненамеренно и дал», — созналась Маша. Эдик вскинул брови, а дочь поспешно пояснила. «Она меня отправила к бабке какой-то, а я тогда за эту возможность ухватилась, чтобы с Тимофеем там увидеться». «Клянусь тебе, я не знала, что там в свёртке, который Тося передала, это знахарка. Или кто там она такая?» Эдик качнул головой. Сейчас и впрямь никакой разницы уже не было. А он до этого момента понял сам, что никакого отношения к этим пещерным методам сельского толка Юля иметь не могла. И вообще, сейчас образ жены, с которой он прожил столько лет, казалось, как будто из другого мира, не принадлежащего ему. Самому же Журавлёву оставалось лишь мыкаться после того, как остался один, да еще и с ветвистыми рогами, а также надписью «Олень» на лбу. «Хорошо, Маш, я понял. Верно, говорят же, да, ну, про колодец», — усмехнулся он. Однако дочь его невеселой реакции не разделила. Она снова приняла какой-то нервический вид, что опять напрягло Эдика. «Речь должна явно пойти о Тимофее, он это осознавал. «Мы с Тимом многое обсудили. Он сказал, что сам не понимает, как это вышло. Вроде как и она его чем-то опаивала. А мне в любви признался. Говорит, что сразу я ему в душу запала, как только меня увидел». Стала рассказывать от отчего у Эда внутри все оборвалось. «Чушь это все! Ты что такое говоришь?» – ужаснулся он. Дочь тут же закрылась, поджала губы. Посмотрела на отца волком. И пока она не начала вещать что-то еще, он напомнил ей. Сама же слышала, что он говорил Тосе. «Что я Олух, который вот-вот отпишет тебе половину квартиры, и поэтому ему нужно быть с тобой». Господи, неужели его Маша окажется на деле такой недалекой? Он, конечно, понимал, что она в житейских вопросах совсем не семи пядей во лбу. Но в прошлом ее эта черта играла на его стороне, а сейчас... Сейчас он действительно искренне переживал за дочь, но она собиралась, похоже, пройти по горящим углям босиком, прекрасно зная, чем это в итоге закончится. «Папа, я сама во всем разберусь», – заявила она. «Тимофей мне уже все объяснил. Сказал, что эту роль для Тоси играл, чтобы она чего другого не удумала, и что никакой квартиры ему от меня не нужно». Она поднялась из-за столика, за который присела на какие-то считанные минуты совсем недавно, пожала плечами и продолжила. «Если ошибаюсь в нем, пойму это на собственной шкуре. Но сейчас мне хочется ему верить. Он меня позвал уехать на неделю. И представь себе, на его деньги!» Сказал, «Давай посмотрим, как нам вместе, хорошо или нет. А там уже я и только я буду решать, поверить ли в его чувства». Чем больше Эдик слушал это все, тем сильнее в его душе становилось ощущение бессилия, полнейшего непонимания, как остановить эту дуру. Бежать к Юле? Так она лишь руками разведет и скажет, что дочь уже взрослая. И будет в целом права. Вот только куда засунуть понимание, что именно он, Эдик, виноват в происходящем? Маша, он лжет. Я уверен, что Тимофей говорит неправду. У него сейчас выхода нет, кроме как за тебя ухватиться, пока Тося в себя не придет. Но он никуда от нее деваться не собирается. Ты же сама своими ушами слышала, что они планируют нового ребенка, который будет здоровым». Дочь прикрыла глаза и покачала головой. «Ерунда это все. Не хочет Тим никакую Тосю. Меня только желает. А всех этих противоестественных отношений нет». Она вновь посмотрела на отца и повторила то, что он уже слышал. «Я сама хочу пройти через это, папа. Сама!» После чего развернулась и ушла, оставив Журавлева в полнейшей растерянности. Конечно же, последнее, что он станет делать в сложившейся ситуации, запирать дочь в попытке оградить от жизни. Но руку на пульсе держать точно станет. Только как теперь убедить себя в том, что это в итоге сработает? Вот и Журавлев разумом понимал, что никак. Вождь же из рук он упустил уже давно. Если все же предположить, что они у него хоть когда-то имелись в наличии.